Глава 16 По следам тени. За последние две недели Нибор заработал 730 очков доблести, повысил свой уровень до 14 и смог вооружиться мечом, дающим плюс 2% к удаче и столько же к скорости, который достался ему за помощь старухи Он до сих пор вспоминал ту роковую ночь с дрожью в коленях Меч, носивший имя Клеймер бойца стал первым и единственным редким предметом на вооружении у Нибора. Это было связано с ценой, которая у местных мастеров была до неприличия высокой. В среднем за задание Нибор зарабатывал от 50 до 150 алов, а редкий предмет 10 уровня стоил минимум 15 тысяч, плюс по 5 тысяч за каждый последующий уровень. Вот и получалось, что предмет на 14 уровень стоил целых 35 тысяч. Где, скажите на милость, простому авантюристу взять такую сумму, особенно с учетом того, что все задания из элитного района Патрия доставались такой же элитной гильдии Золотой Грифон? Если так присмотреться, из гильдии Стальной Кулак никто не выделялся хорошей экипировкой. Вторым способом обзавестись редкими предметами было наведаться в излом времени, но совать свой нос туда никто не спешил. На это были две веские причины. Первое стоимость ключа, который сразу же пропадал после его использования. Мастера делали его из редкой эссенции времени, поэтому его стоимость была также велика. Самый простой ключ, а их разделяли на три вида по качеству, стоил 25 тысяч. Казалось бы, для группы из шести человек эта сумма приемлема, но тут все упиралось во вторую причину. В изломе времени было очень опасно. Качество ключа влияло на сложность излома времени и уровень предметов, которые выпадали из его обитателей. Поход в самый простой из них, который авантюристы прозвали прогулочным, часто заканчивался гибелью всей группы. Монстры в изломе были в три раза сильнее тех, с которыми авантюристы сталкивались в городе или за его стенами. Поэтому вместо того, чтобы рисковать жизнью, члены стального кулака копили на редкий предмет по одному алу. Если так посудить, только благодаря такой нищете в стальном кулаке бродяга смог потягаться силами с их лучшим защитником. Небора данная ситуация совсем не радовала, поэтому он стал искать альтернативные способы заработка. Будучи когда-то мальчишкой, которому пришлось выживать на улице, он был хорошо подкован в сфере мошенничества. Однако заниматься подобной деятельностью лично было слишком рискованно. Элизабет Фейтл не прекращала поисков сбежавших заключенных, поэтому Нибор под видом безымянного сгорбленного мужчины в черном плаще взял под свое крыло местных карманников. Он обучил их приемам, из-за которых жертва сама стремилась расстаться с деньгами. Подобных махинаций у него была уйма. Трюк «Держите вора» заключался в том, что прохожий подбирал с земли кошелек, а его владелец с криками и кулаками набрасывался на несчастного. Прибегал гвардеец, чтобы выяснить, в чем дело, и пострадавший начинал свою обвинительную речь, в которой прохожий, рискнувший подобрать кошель, выглядел вором. Гвардеец возвращал деньги владельцу, заковывал прохожего в кандалы и вел его к плахе. Прохожий начинал молиться и клясться, что он не вор, и это просто ошибка. Поверить в данный факт, гвардейцу помогали звонкие монеты. Осталось недолго. Одетый в лекаря мужчина сталкивался на безлюдной улице с прохожим, отскакивал от него как ошпаренный и начинал причитать «Ох, и вы этой дрянью заразились! Десятый уже за сегодня!» Испуганная такой реакцией, жертва пыталась узнать, что не так. Лекарь говорил, что началась смертельная лихорадка, и, судя по цвету кожи, прохожему оставалось недолго. «Есть противоядие, но всех спасти не получится, оно ограничено в количестве». Лекарь продолжал свой путь, а прохожий, опасаясь за свою жизнь, догонял его и требовал продать лекарство, которое на самом деле было смешанным с травами ромом. Трюк «избранный» в реальном мире используется по сей день. К обычному работяги подходят двое в хороших одеждах и начинают расписывать, мол, звезды указали, что он избранный. Тот самый единственный, кто положит конец вражде трех раз. Господа в хороших нарядах готовы ему в этом помочь, всему обучить, сделать избранного сильнее. Ну куда ж избранный без меча и доспехов? Всего за полцены они предлагают ему купить доспех. Берут деньги, назначают место встречи и, разумеется, там не появляются. Более старый, но проверенный трюк — это аттракционы с призами. То тебя просят выстрелить из лука и попасть в мишень, то сбить камнем кружки, но сколько бы ты ни пытался, как ни старался, у тебя ничего не выходит. А вот у подставного лица все получается, и он уже третий раз приходит за призом. А ты как дурак ведешься на это, и все пытаешься и пытаешься, надеясь на удачу. Фраза «дуракам везет» придумана владельцами вот таких аттракционов. Самый прибыльный трюк – это работа с наивными авантюристами. Бродяга с золотым кубком в руках говорит, что нашел сокровищницу. Вот только сам он туда лезть и рисковать шеей не хочет. Поэтому всего за 3000 алов готов отметить место на карте. Конечно, карманники Небора были не единственными шарлатанами в городе. Поэтому иной раз случались потасовки. Но сгорбившийся, с закрытым капюшоном лицом Ник всегда был готов решить подобные проблемы с помощью меча. Ему даже несколько раз приходилось скрещивать мечи с представителями темной гильдии, но заработанное в короткий срок золото и приобретенные у мастера ботинки на одиннадцатый уровень, которые давали плюс 10 к энергии, все окупали. Единственное, что по-настоящему беспокоило и раздражало Небора, так это тот факт, что за все время, проведенное в городе, он не наткнулся на представителя знати. Ни одной зацепки. Конечно, мир простора был очень велик. Один материк в игре был сопоставим с материком, который раньше именовался Северная Америка. Но, учитывая количество локаций со слабыми монстрами, а было их всего три, Небор был обязан пересечься с кем-то из них. Он не упускал возможности расспросить жителей, для которых выполнял задания, о новичках среди авантюристов или просто о личностях, которые не так давно прибыли в город, но все было впустую. Была всего одна кандидатура, которая подходила под игрока. Бал Вэй, молодой авантюрист, который несколько месяцев назад вступил в гильдию Золотой Грифон, из-за чего подобраться к нему было очень сложно. Гильдии соперничали и даже часто враждовали между собой, поэтому членов Стального Кулака и Близко не подпускали к территории поместья, которая служила домом Золотого Грифона. В бали В. Небора смущал тот факт, что парень был неприлично богат. Откуда у игрока 20 тысяч для вступления в гильдию? Откуда особняк в элитном районе Патрия? Он просто возник из ниоткуда и принялся сорить деньгами. Небор не исключал вариантов, что тот мог найти сокровище или выкрасть наследство, поэтому продолжал наблюдение. Сам же он обыскал все окрестности вокруг города, но ничего не нашел. Все руины и древние захоронения были давно разграблены местными авантюристами. Небор! окликнул его знакомый женский голос. Небор повернул голову и увидел Флору, которая махала ему рукой, а рядом с ней женщину в старом сером платье. Небор, ты все еще копишь эмблемы доблести? спросила Флора издалека. Вот тут у женщины есть для тебя работа? Мужчина с темными растрепанными волосами кивнул и жестом руки пригласил женщину присесть к нему за стол. Выглядела она взволнованно. Глаза были покрасневшими и распухшими от утертых слез. «Я слушаю вас», — обратился к ней Небор. «Мой муж пропал», — запинаясь через слово, произнесла женщина. «Уже несколько недель как не возвращается домой. Говорила я ему, что это плохая затея» давайте по порядку как его зовут как выглядит чем занимается и где вы виделись в последний раз его зовут мэтью старк друзья его называют крупным грызуном из-за того что у него в инвентаре всегда найдутся орехи он обычный мужик как и все у него черные волосы борода и усы нос слегка расплющенный ростом с вас работал плотником делал мебель под заказ последний раз я видела его дома Что еще? Что, по-вашему, стало причиной его исчезновения? Он собирался отправиться к месту падения дирижабля. Говорил, что красное дерево, из которого он сделан, очень ценное. Я просила Мэтью остаться дома, но он не послушал. Ушел и не вернулся. А ведь дорога туда опасная, лежит через старое кладбище. Дирижабль? Удивился Небор. Он слышал о них, но за свое пребывание в игре ни разу не видел. «Отсюда поподробнее. Почему он упал?» «А вы не в курсе? На него, как и на многие суда, напали каменные горгульи. Простите, но как это поможет найти моего мужа?» «Вы пришли ко мне за помощью, так позвольте вам помочь», — спокойно ответил Небор. «Расскажите поподробнее, это важно. При падении из пассажиров кто-то выжил?» «Кажется, да». Человек восемь с трудом, но добрались до города. Продолжайте, когда это случилось. Месяца два, может, три назад. Но я не пойму, при чем здесь дирижабль. Я прошу вас найти моего мужа. Его наверняка схватили мертвецы с кладбища. Это исключено. У вашего мужа была зеленая рубаха с вышитыми алыми цветами на спине и высокие кожаные ботинки? Правый был несколько раз заштопан, если я не ошибаюсь. Вы. «Вы видели его?» — обрадовалась женщина. «Три дня назад в трактире пьяный кот. Выглядел он здоровым и веселым. Добротно выпивал и не жалел денег. Подозреваю, ваш муж добился успеха в своей экспедиции. Продал красное дерево, а теперь развлекается с девицами». «Что?» — женщина вскочила из-за стола. «Я, значит, за эту собаку слезы проливаю. По виселицам его еще, а он напивается в трактире?» «Так точно, сударыня. Вам дорогу показать?» «Не надо, сама найду», — почти рыча ответила и удалилась женщина. Небор тоже не стал засиживаться и отправился выяснять все о дирижаблях. Как он смог узнать, земли барона Клиффорда были окружены высокими скалами, и попасть сюда можно было лишь двумя способами. Первый — через ущелье Гарпий, и второй — по воздуху на дирижабле. Первым способом никто не пользовался, так как ущелье кишело крылатыми тварями 45-го уровня, а второй стал невозможен из-за нападения каменных статуй. Кто-то намеренно сбивал дирижабли, из-за чего земли барона стали отрезаны от остального мира. Небор посетил высокую каменную башню посреди Патрия, куда раньше прибывали дирижабли, и с помощью ста золотых узнал имена выживших. Без малого неделя ушла на то, чтобы проверить каждого из них. И вот ему улыбнулась удача. Среди выживших нашелся потенциальный представитель знати. Им оказался авантюрист в свободном плавании Александр Тайлонский. Работал он коллектором. На законных основаниях запугивал, а иногда избивал людей, забирая у них все сбережения. Выдали мужчину сапоги. Несмотря на то, что улицы города покрывал смешанный с дерьмом снег, они были всегда чисты. Также мужчина не упускал возможности почистить ножом ногти и протереть уши белой салфеткой. Несмотря на все старания и актерское мастерство, Александру не удавалось скрыть свои неприязни к окружающим. Он изо всех сил улыбался, жал людям руки и в то же время морщился от приступа тошноты. Даже мысль о том, что вокруг все ненастоящее, не спасала его. У Нибора не было сомнений, что Александр Тайлонский — его цель, однако рубить голову сгоряча он не спешил. Бродяга был уверен, что если в городе есть еще представители знати, то они обязательно заметят такого частюлю и придут за ним. Вот Нибор и стал выжидать рыбу покрупнее. Вскоре терпение принесло свои плоды. Ночью, когда Александр возвращался домой после очередного задания, за ним на снегу стали возникать следы. Небор наблюдал за этим явлением из окна дома напротив. Кто-то, кого не было видно без специального навыка, проследовал за Александром в дом и вместе с ним поднялся на второй этаж. Небор поспешил на улицу, достал заготовленные доски и принялся заколачивать двери и окна первого этажа. Затем установил под окнами второго смазанные ядом колья и поджог здание. Звуки наверху утихли. Система выдала сообщение «Игрок Ренат Харламов покинул игру». Для начала следующего этапа из игры должно выйти еще 26 игроков. Условия каждого этапа. 50 человек в игре. На запястье игроков появляется отличительный знак. 35 человек в игре.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 Но когда открыл дверь в комнату, повалил густой черный дым. Жаркое пламя с жадностью поглощало деревянные стены первого этажа и уже перекинулось на второй. Фигура человека в темных облегающих одеждах высадила окно и приземлилась прямо на колье Небора. Падение с такой высоты добавило урона и забрало у убийцы 17 уровня треть жизни. По фиолетовой накидке с гербом в виде черной башни Небор понял, что перед ним представитель темной гильдии. Как правило, они скрывали свое имя и лицо под маской с вырезами для глаз. Из оружия у убийцы были два кинжала на поясе и массивный арбалет за спиной. Мужчина в черном поднялся в полный рост и, демонстрируя, что ему все нипочем вытащил кол из ладони. Двигаться он мог, потому что догадался о засаде и заранее принял зелье противоядия. «Кто ты такой что тебе нужно?» грубым голосом спросил убийца у Небора лицо и имя которого тоже скрывал капюшон, а сам он был сгорблен, как калека. «У меня к тебе схожий вопрос», — ответил Ник. «Кого ты еще выследил из игроков? Сколько их в городе и где они находятся? Скажешь мне это, и обещаю, твоя смерть будет быстрой и безболезненной». «Вот оно что! Ты такой же игрок, как и я. Из какого ты рода?» Может нам стоит объединиться? Другие наверняка так и делают. Вместе у нас будет больше шансов добраться до финала. Нет смысла заговаривать мне зубы, ответил Небор. Даже когда твоя энергия и способности восстановятся, ты не сможешь победить или сбежать от меня. Двуручный меч Небора опустил зайчик, который пробежался по снегу и коснулся противника. Громкие слова, но ты ошибся. Одна из моих способностей не на перезарядке. Небор взмахом меча попытался обезглавить убийцу, но тот оказался достаточно проворен, чтобы пригнуться. Сражаться с противником силу которого он не знал, игрок не собирался. И так было ясно, что Небор пришел сюда далеко не за Александром. Со словами «Стремительный прыжок» убийца в одно движение оказался на крыше близлежащего дома. Небору, у которого не было подобных способностей, пришлось бежать по узким улицам, выискивая мелькающую на стенах тень. Ранее бродяга уделил немало времени изучению и моделированию Патрия у себя в голове, поэтому ему не составило труда определить, на какой из крыш их пути пересекутся. Минус 185 очков здоровья. Двуручный меч ударил убийцу в грудь, но второй удар был парирован. Впервые за все время в игре Нибор встретил противника, который полагался не столько на способности и характеристики, сколько на умение правильно двигаться. Плавно, как вода, и в то же время молниеносно, как змея. Убийца владел древней техникой боя, которую ранее называли кунг-фу. Орудуя острыми кинжалами, он не только парировал удары Нибора, но и бил в ответ. Игрок вновь использовал стремительный прыжок и высоким сальто отскочил назад. Еще в воздухе он снял арбалет с ремней, а коснувшись черепицы способностью метки выстрел выпустил болт. Небор, который с легкостью просчитывал траекторию огнестрельного оружия, не смог уклониться от болта. В последнюю секунду снаряд изменил направление и пробил нагрудник. Минус 172 очка здоровья. Как и всегда, оружие дальнего боя наносило большой урон. Небор резко ушел в сторону, избежав удара в спину. Даже несмотря на боль, он был достаточно внимателен, чтобы услышать посторонние шаги. В своих ночных прогулках по крышам игрок оказался не одинок. Теперь Небор был зажат между двумя представителями темной гильдии. Что, думал, ты самый умный и сильный? Через маску насмехался игрок. Нужно было соглашаться, когда я предлагал тебе объединиться, теперь уже поздно. Вместо ответа Небор наступил на ногу стоящего позади темного. Ударил его рукоятью в челюсти, тут же нанес несколько критических ударов в голову. Одним поднимая меч над головой, вторым опуская его. «Минус 408 очков здоровья! Минус 408 очков здоровья!» Союзник игрока тут же потерял пятипроцентный остаток здоровья. Небор воспользовался им как щитом, и болт, выпущенный из арбалета, вошел темному прямо в глаз. Не размениваясь на движение, Небор собрал спокойненько опыт и изъял предмет из инвентаря. Понимая, что может проиграть, игрок тяжело сглотнул, обнажил кинжалы и принял боевую стойку. Всего пара секунд, и его тело растворилось в воздухе. Вместо того, чтобы бегать по крыше и искать противника, Небор закрыл глаза, затаил дыхание и прислушался. Он слышал, как дует ветер, как через улицу поют мужики из трактира, как люди кричат у горящего дома и как щелкает механизм арбалета. Моментально среагировав, Небор подался назад, позволяя болту пролететь мимо, и тут же метнул бутыль в сторону щелчка. Это был презент от недавно почившего от его меча темного. В бутылке находился едкий дым, который незамедлительно сделал игрока видимым. С мечом наперевес Небор бросился на врага. Снова заискрился и запел звонкую песню «Металл», пролилась кровь. Оба игрока теряли здоровье от ядовитого облака и беспощадно наносили друг другу удары. Однако силы их были неравны. В то время как игрок наносил один удар, Небор умудрялся сделать два. Это при том, что двуручный меч наносил в два раза больше урона, нежели кинжал. Игрок вновь высоко подпрыгнул над крышами и взял Небора под прицел арбалета. Собирался использовать навык меткий выстрел, благодаря которому болт бил точно в цель. Но яркий бликий удар в плечо помешали ему это сделать. За секунду до этого Небор убрал меч в ножны, снова обнажил его и тихо произнес «удар, не оставляющий тени». Игрок полетел вниз, но раньше, чем его спина коснулась крыши, Небор ногой ударил его в бок. В итоге игрок рухнул и разбился о вымощенную камнем улицу. По снегу растеклась алая кровь. К сожалению, ни борода просить игрока не представлялась возможным, ведь порог в 5% не защищал от падений. Высветилось сообщение из алых символов. Игрок Николас Фринни покинул игру. Вслед за ним поползли остальные.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 Оба игрока будут телепортированы для финальной дуэли. После убийства другого игрока ваши характеристики увеличиваются на 5%. Ваши характеристики увеличены на 5%. Небор не стал спускаться и обыскивать тело. Из-за разбушевавшегося пожара сюда со всех ног спешили гвардейцы. Двумя неделями ранее. Неспешным шагом Небор достиг кованных черных ворот, за которыми расположилось мрачное поместье. Однако в этот раз оно выглядело иначе. Все так же зловеще, но иначе. Засохшие кустарники роз были выстрижены, снег убран, из-за чего от ворот до дверей поместья пролегала аккуратная тропа. Небор оценил крышу. От огромной дыры не осталось ни следа. Видимо, Генрих опомнился и всерьез взялся за свои обязанности. Небор постучал в двери, и те отворились, приглашая его войти. Бродяга сделал шаг через порог и осмотрелся. Внутри, без изменений, все так же мрачно, но ухоженно. «Надеюсь, ты с деньгами?» — эхом прозвучал голос дворецкого, который вместо того, чтобы пройти через стену, как это делают призраки, вошел через дверь. «В противном случае мне придется выставить тебя вон!» Так, значит, ты приветствуешь хозяина дома? Небор прошел вглубь вестибюля и без страха уселся в кресло. Мимик под Небором поерзал, покряхтел, но не стал кусать наглеца, который, грубо говоря, уселся ему на лицо. «Прости кого?» — на мгновение застыл Генрих. «Должно быть, смерть повредила мой слух, или же странствия сгубили твой рассудок?» «Твой слух в полном порядке. «Мой рассудок тоже», — ответил Небор и достал сверток из инвентаря. «Как ты и просил, я отыскал одного из наследников». «Кого?» — взволнованно выпалил Дворецкий. «Адрона. Храбрый был самурай. Отправился на руины монастыря истреблять зло, но стал жертвой проклятия. Смею предположить, он одолел чудовище, а после совершил роковую ошибку, приняв перстень мрака за трофей». Что с ним случилось? Он обратился нежитью, скелетом в доспехах, который бездумно бродил по руинам и резал каждого, кто попадался ему на пути. «Ты врешь!» «Знаю, тебе не хочется в это верить, но я говорю правду. После победы над ним, вернее, над скелетом самурая, я получил способность удар не оставляющей тени. Уверен, ты хорошо с ней знаком». Она наносит 110% урона в момент, когда я обнажаю меч. Сам знаешь, будь он живым человеком, я бы ни за что не получил его способность. Да, это его способность. Но где доказательства? Вот они. Небор протянул призраку дворецкого сверток. Доказательство его смерти и того, что отныне часть поместья принадлежит мне. Генрих беглым взглядом ознакомился с документом. Это была часть завещания, дающая владельцу право на шестую часть поместья. «Ты не можешь воспользоваться этим документом!» закричал призрак, а по дому пронесся холодный порыв ветра. Все мимики в страхе вжались в стены. «Он тебе не принадлежит! Ты не потомок рода!» «Давай не будем горячиться!» Небор закинул ногу на ногу и протянул ладонь, чтобы Генрих вернул ему документ. По правилам простора, то, что ты подобрал с убитого тобой монстра, принадлежит тебе. Видишь, в документе даже мое имя появилось. К тому же не может же поместье и дальше оставаться бесхозным. Ему нужен хозяин. Я с радостью займу этот пост. Только через мой труп. Ты и так уже мертв. Нет смысла сопротивляться. Или ты хочешь нарушить данный тобой обед и исчезнуть. Ты существуешь лишь потому, что продолжаешь заботиться о поместье. Подумай об этом. Ну, убьешь ты меня, а что дальше? Когда кто-то из потомков вернется домой, он обнаружит вместо поместья руины? Подлец! Ты с самого начала это затеял? И в мыслях не было. Хотя, признаюсь, я рад, что все так сложилось. Значит так, — Генрих вернул Небору документ. Я признаю тебя как одного из господ поместья, — Но не стоит из-за этого зарываться. Весь особняк тебе не принадлежит. Только шестая его часть. Отлично. В документе не указано, какая именно. Не подскажешь, какая из них моя? Так как других господ поместья сейчас нет, ты можешь выбрать. Кузницу, оружейный склад, подвалы, библиотеку, сад или склеп. Хм, как много книг в вашей библиотеке и чему они посвящены. Ясное дело, вся литература в этом особняке содержит сведения о различных монстрах и порождениях тьмы. Точно не скажу, но библиотека насчитывает около 5000 книг и 300 рукописей. В таком случае я выбираю библиотеку. Хоть по мне и не скажешь, но я люблю почитать. Подай мне чаю, если тебя это не затруднит. «Какой чай предпочитает господин?» — с трудом произнес Генрих. Из лесной ягоды будет самое то. И вот еще. Попроси несколько мимиков свечей проследовать к библиотеке. Мне пригодится их помощь. «Сами просите. Отдавать распоряжение мимикам — это привилегия хозяина поместья», ответил Генрих и перед тем, как удалиться, добавил. «Библиотека через главный зал направо. И не вздумайте лезть в другие части особняка, я все вижу». Призрак Дворецкого растворился в воздухе, а Нибор отправился через просторный зал на поиски своего пристанища. Здешняя мебель провожала его хищным взглядом, но нападать и пробовать нового хозяина поместья на вкус никто не решался. небор подошел к столу, на котором стоял подсвечник со свечами. Мелкие белые мимики с горящим на голове фитилем смотрели на него маленькими недоумевающими глазками. «Следуйте за мной», — приказал небор, но вместо того, чтобы послушать хозяина, свечи захихикали и разбежались кто куда. Они словно затеяли с ним игру в прятки. «Над этим еще придется поработать». Освещая путь факелом, Небор распахнул двери библиотеки. Хранилище знаний оказалось до неприличия больших размеров. Его потолки были столь высоки, что здесь умещалось три уровня внутренних балконов. Громоздкие, забитые до отказа шкафы, плотно прилегали к стенам и выстраивали посреди зала дремучий лабиринт. У Небора мелькнула мысль о том, что он сделал правильный выбор. Каждая книга была посвящена определенному монстру. Страницы рассказывали об уровне, количестве жизней, уроне, навыках, слабых местах и месте обитания твари от пещерных гномов, до неведомого Небору Ордену Глубин. Несмотря на изобилие знаний перед его носом, Небор принялся не изучать литературу, а обыскивать помещение на наличие тайников. Выглядывая из-за углов, маленькие мимики свечки наблюдали, как новый хозяин хватается за книжки, пляшет по узорам на полу, дергает подсвечники, щупает стены. Упорство Небора открыло маленький тайничок в стене, Где один из потомков рода припрятал коньяк высшего качества и книгу легенды ангелов. Небор налил в стакан горячительного пойла, которое на вкус оказалось как соленые огурцы, и уселся в кресло разглядывать свои владения. Мозг быстро заметил закономерность в расположении книг и мест, где она нарушалась. Небор поднялся с кресла, расставил книги по местам и, вуаля! Один из книжных шкафов ушел в пол и открыл проход в маленькую комнату. Комната 2 на 2 была пуста, за исключением старого пергамента, парящего в воздухе. Для начала Нибор ознакомился с ним издалека. Он опасался защитного проклятия или чего-то в этом роде. Осторожность никогда не бывала излишней. Пергамент оказался свитком с легендарным заклинанием. Получен предмет. Свиток легендарного заклинания дыхания ледяного бога» 1Х. Примечание. Сотворенное искусным чародеем или высшим божеством заклинания. Вне зависимости от того, кто нанес его на пергамент, прочесть и воспользоваться данным заклинанием дано немногим. Но если кому-то это окажется под силу, он сможет покрыть льдом и уничтожить без преувеличения пятую часть материка. Заклинание восьмого круга наносит урон по площади, равной 33% от магической силы заклинателя. Для использования необходимо 500 тысяч маны. Небор был даже не уверен, что человек способен накопить такое количество магической силы, учитывая, что на 14 уровне его запас маны был равен нулю. Однако он всерьез задумался о том, чтобы стать боевым магом. Кто сказал, что маги не могут носить броню? и разить врагов мечом. Магов было мало, об их способностях знали немногие, поэтому Небор считал подобное направление самым выгодным. Оставалось дело за малым. Стать послушником, который будет несколько лет мыть полы, посуду, выполнять прочую грязную работу, заслужить уважение мастеров, а после и самому обучиться магическим дисциплинам.